Я ни с кем больше такого не чувствовал, как тогда на остановке. С кем-то спал, с кем-то ходил по ресторанам, все это было не то. Когда я обнимал ее тогда, то думал, что познал удовольствие объятий. Потом я понял, что эти чувства относились к ней, объятия с другими были пустяком. Без нее я был ужасно одиноким, с другими у меня ничего не получалось». Иногда я думал, что мое стремление найти лазейку в другой мир могло быть связано с тем, что я все еще ищу эту девушку. С тем, что хочу сказать ей, как мне важны те наши объятия, что эпизод на автобусной остановке был одним из главных моментов моей жизни. Я сказал бы ей, мне ужасно жаль, что все сложилось именно так. Ведь могло быть иначе, у нас могло быть еще много таких объятий, так много что я, может быть, забыл бы то на остановке. Моя жизнь могла быть наполнена этими объятиями. Может, у нас и не сложилось бы, но она могла бы ходить, дышать, плавать в море, любить другого парня, гулять, просто жить. Ладно, вернемся к нашей истории. В тот день Игорь сообщил мне о приближающейся аномалии. Он сказал, что американские ученые засекли на своих приборах что-то необычное. Я только зашел в офис, невыспавшийся и голодный, с сэндвичем из супермаркета. Игорь поймал меня и увлек в свой кабинет. Похоже на гравитационные волны, но все-таки не они. Возможно, это часть реликтового излучения, но необычно сильная. В ближайшее время она пройдет по всей планете. Люди, конечно, не заметят. Сами по себе волны очень слабые, и незначительные. Может, время и изменится. И кто-то станет на миллионную долю секунды моложе или на миллионную долю секунды быстрее дойдет до работы. Но это максимум. Собственно, смысл этой информации в том, что можно попробовать провести какие-то опыты. Прохождение волны через запад Москвы ожидается завтра, примерно в половине пятого вечера. Где ты это прочитал? В паблике ВКонтакте? Боюсь, что да. Почти. В telegram канале Но его ведут крутые чуваки, наши физики из разных стран, эмигранты, Америка, Израиль и так далее. Плачу за подписку по 500 рублей в месяц». Тут мне и пришла в голову эта проклятая идея. «Что если в момент прохождения волны попробовать включить варп-двигатель?» Сказал я. «Прибор по-прежнему стоял без дела в одной из лабораторий. Его так ни разу и не опробовали». С одной стороны, я даже не уверен, что это действительно варп-двигатель. Даже если это действительно он, новосибирцы нас предупреждали, что он дает очень слабое искривление. С другой стороны, волна, как я понимаю, тоже дает слабое искривление. Но если их соединить... Мы оба помолчали и задумались. «Мы можем просто попробовать», — добавил я. «Можем. Давай попробуем». «Ну вот». Так просто было принято это решение. Мы хотели поиграть во Вселенную. Посмотреть, что будет, если ее искривить. Кое-что действительно будет. А зачем? Как мы это начальству представим? Какой в этом смысл? Искривим пространство и время, создадим портал на Сейшелы и будем туда толстосумов отправлять? Снова заморочился Игорь. Скажи, проверяем теорию гиперпространства. Предложил я. Ну ладно, может и прокатит. Разрешение на использование варп-двигателя Игорь, конечно, получил. Не только потому, что он всегда получал желаемое, но и потому, что тогда словно вся вселенная нам помогала, чтобы случилось то, что случилось. Я часто думал, почему так произошло, почему мир дал нам это все совершить. Бывает, что тебя куда-то не пускает ломается машина или поезд в метро, застревает лифт и так далее. Бывает, что всё идёт как по маслу, словно Вселенная ведёт тебя. Тогда так всё и было. Несмотря на весь наш стёб, во мне проснулся огонёк интереса. Что если моё великое открытие где-то здесь? Аномалии всегда завораживали меня. Аномалии означали, что в прежней картине мира есть ошибка. И обратив на этот кусок Вселенной внимание, можно узнать что-то новое. Аномалии были тайнами, которые человечеству предстояло раскрыть.